Глава восьмая Асмодей показывает Дону Клеофасу несколько особ и рассказывает, что они делали в течение дня Асмодей и Леандра покинули арестантов и перенеслись в другую часть города Когда они опустились на большой дворец, бес сказал студенту «Мне хочется рассказать вам, что делали сегодня люди, живущие здесь в округе, это вас позабавит» «Не сомневаюсь», — отвечал Дон Клеофас. «Начните, пожалуйста, с капитана, который надевает сапоги. У него, вероятно, важное дело, побуждающее его пуститься в дальний путь». «Капитан действительно собирается уехать из Мадрида», — отвечал хромой. «Лошади ждут его на улице. Он едет в Каталонию, куда отправляется его полк. Он оказался без денег и вчера обратился к ростовщику». Сеньор Сангихуэла», — сказал он ему, — «Не можете ли вы одолжить мне тысячу дукатов?» «Сеньор капитан, у меня их нет», — отвечал расставщик мягко и добродушно. «Но я берусь найти человека, который вам их одолжит. То есть даст вам 400 дукатов наличными, вы же напишите вексель на тысячу. А из тех 400, что вы получите, я, с вашего позволения, возьму 60 в виде куртажа». «Ведь теперь деньги такая редкость». — Какой страшный процент, — резко перебил его офицер, — брать 660 дукатов за 340. Что за грабеж? Таких жестоких людей надо бы на виселицу! — Не горячитесь, сеньор капитан, — весьма хладнокровно возразил ростовщик. — Наведайтесь к другим. Чем вы недовольны? Я же не навязываю вам эти 340 дукатов. Хотите — берите, хотите — нет. Капитану нечего было возразить на это, и он ушел. Но, поразмыслив, что ехать все-таки надо, а время не терпит, и что, как-никак, без денег не обойтись, он сегодня утром опять пошел к ростовщику и застал его в ту минуту, когда тот выходил из дому без поряка в черном плаще с отложенным крахмальным воротником, отделанным кружевами. В руках он держал крупные четки со множеством образков. «Я опять к вам, сеньор Сангихуэла, сказал он ему, «я согласен на 340 дукатов». — Крайняя нужда заставляет меня принять ваши условия. — Я иду к обедне, степенно отвечал ростовщик. — Зайдите попозже, я вам дам денег. — Ах, нет, нет! — воскликнул капитан. — Пожалуйста, вернитесь. Это дело одной минуты. Отпустите меня сейчас, я очень тороплюсь. — Не могу! — отвечал Сангихойло. — У меня в обычае каждодневно бывать у обедни, прежде чем браться за какое-нибудь дело. Я себе поставил это за правило и решил всю жизнь свято соблюдать его. Как не горел капитан нетерпением получить деньги, пришлось покориться правилам набожного сан -Гихуэлы. Он вооружился терпением и, боясь как бы деньги не ускользнули от него, последовал за ростовщиком в церковь. Вместе с ним офицер прослушал всю обедню. По окончании ее он собирался уже уходить, как сан нагнулся к нему и шепнул на ухо, Сейчас будет говорить один из лучших мадридских проповедников. Мне хочется послушать его. Капитан, который и обеднюто еле вытерпел, пришел в полное отчаяние от новой проволочки, но все-таки остался в храме. Выходит проповедник и начинает громить ростовщиков. Офицер в восторге. Наблюдая за выражением лица ростовщика, он думает, если бы удалось тронуть этого жида, если бы он дал мне хоть шестьсот дукатов, я бы уехал вполне довольный. Наконец проповедь окончена. Ростовщик выходит из церкви, капитан спешит за ним вслед и спрашивает, ну, как ваше мнение о проповеднике, не правда ли, он говорит очень убедительно, что касается меня, то я растроган до глубины души. Вполне с вами согласен Отвечал ростовщик Он отлично изложил предмет Это человек ученый Он прекрасно делает свое дело Пойдемте и мы делать свое А кто эти две женщины Что лежат рядом и так громко хохочут Воскликнул Дон Клеофас Они, кажется, весьма легкомысленны Это сестры Похоронивший сегодня утром отца Отвечал бес Он был человек угрюмый И притом настолько предубежденный Против брака Или, вернее, против замужества своих дочерей Что ни за что не соглашался их пристроить Хотя к ним сватались и очень завидные женихи Об этом и толкуют сейчас его дочери Наконец-то он умер Сказала старшая Умер бесчеловечный отец Который радовался тому, что мы не замужем Теперь уж... Он не будет больше противиться нашим желаниям. — Что касается меня, — сказала младшая, — то я люблю солидность. Я хочу богатого мужа, будь он хоть скотиной. И толстый Дон Бланка мне вполне подойдет. — Полно, сестрица, — возразила старшая. — Мы выйдем за тех, кто нам предназначен. Ведь все браки предначертаны на небесах. — Тем хуже, — сказала младшая. — Я очень боюсь как бы отец не разорвал там листка, где предначертана наша участь. Старшая не могла не рассмеяться в ответ на эту шутку, и вот они все еще хохочут. В соседнем доме живет в мебелированных комнатах искательница приключений из Арагона. Я вижу, она смотрится в зеркало вместо того, чтобы ложиться спать. Она радуется одержанной ей сегодня победе. Она изучает различные выражения лица. Одно, особенно привлекательное, должно завтра произвести неотразимое впечатление на ее любовника. Авантюристке надо быть с ним очень осторожной. Это весьма многообещающий человек. Поэтому недавно она сказала одному из своих кредиторов, требовавшему уплаты долга. «Подождите, друг мой, зайдите через несколько дней. Я прибираю к рукам крупного таможенного чиновника». «Нет надобности спрашивать, что делал сегодня вот тот Кабальера». «Он, вероятно, целый день писал письма», — заметил Леандра. «Сколько их у него на столе?» «И самое забавное, что все они одного содержания», — отвечал бес. Кабальеру пишет своим близким друзьям. Он им рассказывает приключения, происшедшие с ним сегодня днем. Он влюблен в тридцатилетнюю вдову, красивую и добродетельную женщину. Он ухаживает за ней, и она его не отталкивает. Молодой человек предлагает ей обвенчаться». Она соглашается. Покуда идут приготовления к свадьбе, кабальера, пользуясь своим правом навещать невесту, заходит к ней сегодня после полудня. Случайно никого не оказалось, чтобы доложить о нем. Он вошел в комнату этой дамы и застал ее на кушетке в весьма легком одеянии, или, лучше сказать, почти голую. Она спала глубоким сном. Кабальера... Тихонько подходит, чтобы воспользоваться случаем И украдкой целует ее Она просыпается и томно восклицает Опять? Ах, Амбросио, умоляю, дай передохнуть Наш кабальер, как порядочный человек Тотчас же принял решение отказаться от вдовы Выходя из комнаты, он встретил в дверях Амбросио И сказал ему Амбросио, не входите Ваша госпожа просит, чтобы вы дали ей передохнуть Через два дома дальше я вижу во флегельке чудака мужа, который преспокойно засыпает, пока жена корит его за то, что целый день его не было дома. Она была бы еще более раздражена, если бы знала, как он развлекался. «Хм, он, вероятно, был занят каким-нибудь любовным похождением, спросил Самбули. Вы угадали? Ответила Смадей. Я вам сейчас все расскажу. Человек, о котором идет речь, мещанин по имени Патрисию. Это один из тех распутных мужей, которые живут беззаботно, будто у них нет ни жены, ни детей. Между тем у него молодая славная добродетельная супруга и трое детишек, две дочери и сын. Сегодня он ушел из дома, не спросив, есть ли у них хлеб, потому что случается, что его и не бывает. Когда Патрисио проходил по главной площади, его внимание привлекли приготовления к бою быков. Вокруг арены были построены подмостки для зрителей, и особенно любопытные уже начали занимать места. Рассматривая публику, он увидел стройную, опрятно одетую даму, которая, спускаясь с подмостков, выставила на показ прекрасную, словно выточенную ножку в розовом шелковом чулке с серебряной подвязкой. Этого было достаточно, чтобы воспламенить нашего влюбчивого мещанина, Он приблизился к даме, ее сопровождала другая, по повадке которой легко было заключить, что обе они — искательницы приключений. Сударыне, обратился он к ним. «Не могу ли я быть вам полезным? Приказывайте, я весь к вашим услугам». «Синьорка Балььеро ответила нимфа в розовых чулках. «Ваше предложение принято. Мы уже заняли места, но теперь оставляем их, чтобы пойти позавтракать». Мы были так неосмотрительны, что утром, выходя из дома, не выпили шоколаду. Раз вы настолько любезны, что предлагаете нам свои услуги, проводите нас, пожалуйста, куда-нибудь, где бы мы могли немного подкрепиться. Но только прошу вас в какое-нибудь укромное местечко, сами понимаете, девушки должны особенно заботиться о своей репутации. Патрисио, выказывая больше, чем нужно, предупредительности и учтивости, сопровождает этих принцесс в пригородный трактир и заказывает для них завтрак. «Чем угостить?» — спросил его хозяин. «У меня осталось кое-что от вчерашнего большого пиршества». «Есть откормленные цыплята, леонские куропатки, молодые голуби из старой костили, да еще добрая половина эстремадурского окрока. «Чего же лучше?» — сказал спутник Висталок. сударыни, выбирайте, что вам по вкусу». «Что вам будет угодно», — ответили они. «Мы полагаемся на ваш вкус». Патрисио велел подать две куропатки и два холодных цыпленка и накрыть стол в отдельной комнате, ведь он будет завтракать с дамами весьма строгими насчет приличий. Их ввели в отдельную горницу и через минуту подали заказанные кушанье — хлеб и вино. Наши лукреции... Как особо с отменным аппетитом Жадно набрасываются на мясо А простак, которому предстоит оплатить счет Не нарадуется любой своей луиситой. Так звали красавицу, в которую он влюбился Патрисио в восторге от ее белых ручек Со сверкающим на пальце крупным перстнем Которое она заработала без особого труда Он расточает ей нежность И называет ее звездой солнцем И до того восхищен столь приятной встречей Что даже не может есть Он спрашивает свою богиню, замужем ли она. Та отвечает, что нет, но находится под опекой брата. Если бы она прибавила брата по Адаму, то сказала бы истинную правду. Между тем, две гарпии не только сожрали по цыпленку, но и призрядно выпили. Вскоре бутылки опустили. Тогда услужливый кавалер сам пошел распорядиться, чтобы поскорее подали еще вина. Не успел он выйти, как Геоцинта. Подруга Луиситы схватывает оставшиеся на блюде две куропатки и засовывает их в большой холщовый мешок, который висит у нее под платьем. Наш Адонис возвращается со свежим вином и, видя, что все съедено, спрашивает свою Венеру, не хочет ли она еще чего-нибудь. Пусть подадут тех молодых голубей, о которых говорил хозяин, но только если они действительно хороши а не то хватит и куска эстремадурской ветчины. Стоило ей высказать это пожелание, как Патрисио снова ушел, чтобы распорядиться насчет голубей и большого куска ветчины. Наши хищные пташки принимаются клевать, а когда Патрисио снова приходится выйти, чтобы спросить еще хлеба, они отправляют в мешок гиацинты и двух голубей, чтобы пленницы-куропатки там не соскучились». После завтрака, который закончился фруктами по сезону, влюбленный Патрисио стал настаивать, чтобы Луисита высказала ему свою признательность. Дама отказалась удовлетворить его желание, но подала некоторую надежду на все, мол, есть время, и не в кабачке же благодарить его за доставленное удовольствие. Услышав, что часы бьют час пополудни, она напустила на себя озабоченный вид и сказала подруге. — Ах, милая Геоцинта, вот досада, мы теперь не найдем мест, чтобы посмотреть на бой быков. — Позвольте, но кабальера отведет нас на те самые места, где он так учтиво заговорил с нами, — ответил Геоцинта. — Он позаботится и об остальном. Однако прежде чем выйти из трактира, надо было рассчитаться с хозяином. Счет доходил до пятидесяти реалов. Патрисио взялся за кошелек, но там оказалось всего 30 реалов, так что ему пришлось оставить в залог свои четки, на которых было много серебряных образков. Затем он проводил куртизанок туда, где познакомился с ними и усадил их на удобные места. Хозяин подмостков по знакомству поверил ему в долг. Не успели они усесться, когда мы потребовали прохладительных напитков, «А умираю от жажды!» — восклицает одна. «От ветчины мне нестерпимо захотелось пить. Мне тоже подхватывает другая. Хорошо бы лимонаду!» Патрисио отлично понял, что это значит, и пошел было за напитками, но остановился посреди дороги и сказал сам себе «Куда ты, безумец? Можно подумать, у тебя в кошельке или дома целых сто пистолей, а ведь у тебя нет ни мороведи!» Что же делать, думает он? Возвратиться к даме без того, чего она желает, неудобно, а, с другой стороны, жаль бросить уже так подвинувшиеся приключения. Прямо не знаю, как быть. Находясь в таком затруднении, Патрисию вдруг увидел среди зрителей товарища, в прежнее время часто предлагавшего ему свои услуги, от которых он, однако, из гордости всегда отказывался. На этот раз он отбросил всякую щепетильность. Он устремляется к приятелю, занимает у него двойной пистоль, с облегченным сердцем летит к торговцу лимонадом и велит отнести красоткам такое количество воды со льдом, печенья и засахаренных фруктов, что занятого дублона едва хватает на эти новые издержки. Наконец, к вечеру представление окончилось, и наш герой пошел провожать свою принцессу в надежде получить обещанную награду. Но только они подошли к дому, где, по словам Луиситы, она жила, как навстречу ей вышла какая-то особа, нечто вроде служанки, и сказала ей в большом волнении, «Откуда это вы так поздно? Уже два часа, как сеньор Дон Гаспар Геридор ждет вас и бронится точно сумасшедший!». Тут сестрица, прикидываясь испуганной, оборачивается к кавалеру и шепчет, пожимая ему руку. Брат страшно буйного нрава, но отходчив. Постойте на улице и не теряйте терпения. Мы его скоро угомоним. Он каждый вечер уходит в гости, и как только он уйдет, Геоцинтов пустит вас в дом. Наш герой, воспрянув духом от этого обещания, с жаром поцеловал руку Луиситы, которая на прощание его немного приласкала, чтобы утешить. Потом она вошла в дом с гиацинтой и служанкой. Патрисио, оставшись на улице, терпеливо ждет. Он садится на тумбу в двух шагах от двери и долго сидит, не подозревая, что его околпачили. Он удивляется только, от чего этот Дон Гаспар не выходит на улицу и начинает опасаться, как бы этот проклятый брат не раздумал пойти в гости. Между тем Патрисио слышит, как бьет десять. Одиннадцать. Двенадцать часов его доверие к Луисити начинает понемногу колебаться, и сомнения в ее правдивости закрадываются в его душу. Он подходит к двери, проникает в темный коридор, ощупью идет вперед, посередине он натыкается на лестницу. Не решаясь подняться, он... Внимательно прислушивается, слух его поражен нестроенным концертом, какой могут сообща поднять только лающая собака, мяукающая кошка и плачущий ребенок. Наконец он понимает, что его обманули, и особенно убеждает его то, что, вздумав дойти до конца коридора, он оказывается на улице, но вовсе не на той, где так долго и терпеливо ждал. Он сожалеет об истраченных деньгах и возвращается домой, проклиная розовые чулки. Стучит в дверь, жена с четками в руках отворяет ему, на глазах у нее слезы, она жалобно говорит. «Ах, Патрисио, как можете вы бросать свой дом и так мало заботиться о жене и детях? Где вы пропадали с шести часов утра?» Муж, не зная, что отвечать, И к тому же, чувствуя стыд, что позволил одурачить себя каким-то плутовком, раздевается и, ни слова не говоря, ложится спать. Сейчас жена продолжает читать ему нравоучения, от которых он вскоре и уснет. Теперь посмотрите, продолжала Смодей, на тот большой дом, что рядом с домом кабальера пишущего друзьям о разрыве с невестой, любовницей Амбросию. «Видите вы там молодую даму? Она нежится в кровати, убранной красным атласом с золотой вышивкой». «Извините, я вижу спящую даму, и, как мне кажется, у ее изголовья лежит книга», — отвечал Дон Клеофас. «Совершенно верно», — сказал Хромой. «Это молодая особа графиня, очень остроумная и веселая. Целых шесть суток она страдала бессонницей, которая ее страшно изнурила. Сегодня она решилась позвать доктора, одного из самых важных на всем факультете. Он приезжает, она с ним советуется, он ей прописывает лекарство, рекомендованное, по его словам, еще Гиппократом». Дама стала подшучивать над его рецептом, Врач, грубая скотина, обиделся и сказал с ученой напыщенностью. Сударыня, Гиппократ не такой человек, чтобы над ним смеяться. Ах, сеньор доктор, отвечала с серьезным видом графиня, мне и в голову не приходило смеяться над столь знаменитым и ученым писателем. Я его настолько ценю, что уверена, стоит мне только открыть его трактат, как бессонница у меня пройдет. В моей библиотеке есть новый перевод его сочинений, сделанный ученым Асеро. Это самый лучший, я велю принести мне его».